находящейся в глубине картинного пространства. То достаточно изобразить капитель одной и базу другой колонны, как принадлежавшие одному образованию, чтобы возникла невозможная колонна. На аналогичном понимании законов зрительного восприятия построил свой последний оптический опыт Роберт Гроссетте. С той, правда, разницей, что эсхеровские архитектурные парадоксы существуют лишь в виртуальной двухмерной реальности графического листа, а колонны Линкольнского собора, при всей своей неправдоподобности, во вполне реальном трехмерном мире. Они тоже создают ощущение некой печальной задумчивости, когда взгляд восхищённого наблюдателя внезапно дотекает на надгробную плиту в полу обходной галереи, здесь под тенью своих оптических колонн, обрёл последнее пристанище неутомимый экспериментатор, одержимый духом вечного искания. Опрокинутая арка. Главный западный фасад кафедрального собора Святого апостола Андрея в городе Элси, графство Самерсет. Прекраснейший в стране, искусствоведы сравнивают с алтарной преградой. Действительно, этот католический аналог превославного иконостаса невольно возникает воображение всякого приближающегося к удивительному храму заслуженно пользующемуся славой самого поэтического из английских соборов королевы среди соборов 340 скульптурных изображений персонажей Ветхого и Нового Завета святых епископов и королей Сияющих яркими красками и позолотой украшала его главный фасад в 1239 году, когда храм был освящён. Ныне их осталось чуть больше половины. Они утратили первоначальную полихромную окраску, но сохранили своё удивительное композиционное единство. Весь фасад воспринимается как единая, подвижная, волнообразно колышущаяся масса, как толпа живых людей, а не как статуи, неподвижно замерзшие в своих каменных нишах. Элемент сказочности, зазеркальности во внешнем облике собора не случайен. У Эллс, Расположен в шести милях от глаз Тонбери, волшебного острова Авалона, артуровских легенд. В Сонверсете, летней стране англосаксов и кельтов, вера в чудесные, в эльфов и фей, сильна как нигде в Англии. Но главная неожиданность Уэллского собора извне не видна. И во внутренний вид призовет навходящего ошеломляющих впечатлений фантастическое, единственное в своём роде зрелище открывается их глазам. В искусстве вечской литературы задиковинным архитектурным сооружением у вращающим среди крестилского собора закреп liverсь название Арок-ножниц или опрокинутых арок. красочная, хотя и весьма приблизительно передающая суть конструкции. Чистый технический термин стяжка, стягивающая арка. Поименительно к ним кажется слишком будничным и бедным. С чем только их не сравнивали? С осечённой восьмёркой, и с лентой, имев её обилсе, и с математическим символом бесконечности. и с неведомым, глазастым, чудищем, затаившимся во мраке. Между тем, ничего из ряда вон выходящего в устройстве собора заранее не планировалось.